Глава восьмая. Ответственность. Карьеристка или мать? Алан: я беременна. Это было первое, что я произнесла, войдя в офис. Коллеги в недоумении подняли головы, а босс ответил. «Надеюсь, это не мой ребенок?» И уже обратившись к остальным, добавил. «У вас что?» Мало работы? Занимайтесь своими делами. Я закатила глаза, а Алан жестом подозвал меня ближе. Я серьезно. Я буду матерью. Хм, сложно тебя представить в этой роли. Уже знаешь, кого ждешь? Мальчика, Поздравляю! А что муж? Рад? Шутит. Сказал что хотел девочку, надеялся, что ее можно будет удачно выдать замуж. А теперь придется вкладываться в образование. Рад. Еще как. Алан не знал, что с этим делать. «Лиза, ты точно беременна? Ты у нас и так со странностями. Боюсь представить, что сделают с тобой гормоны». Алан не дал мне повода для беспокойства по крайней мере, на этом этапе, но на душе у меня было тревожно. Меня пугала неизвестность. Я не имела ни малейшего представления о том, что меня ждет. как совмещать материнство с напряженным рабочим графиком. Зато точно знала, что ожидать сочувствия и понимания от коллег-мужчин бессмысленно. Не в этом бизнесе, точно. Реплики клиентов, приходящих на встречи к нам в офис, только подкрепляли мои опасения. Сначала видели мой живот, потом меня. Все, Алан. Скажи своей подружке, пока. Выйдет в декрет, и можешь попрощаться с ней навсегда. Муж никуда ее не отпустит. Я молчала, не зная, что на это ответить. Алан тоже никак не комментировал едкие шуточки со стороны. Мой радар, настроенный отслеживать распределение ролей в нашей корпоративной культуре, дал тревожный сигнал. Как-то утром, войдя в офис, я увидела, как мистер Ли энергично размахивает руками и громко отчитывает одного из менеджеров среднего звена. «Значит, ты у нас хороший отец? Тогда иди домой!» и играй со своими детишками. Твое место там, а не в моей компании. Ты уволен». И я спросила своих коллег, что произошло. Оказалось, уволенный сотрудник отлучился по срочным семейным обстоятельствам и пропустил важную для мистера Ли встречу. Моя беременность проходила ровно. До пятого месяца я продолжала летать в дальней командировке. Я привыкла вести активный образ жизни, а интеллектуальная деятельность стимулировала мой мозг. Так было практически до самого финала. Мне представлялось, что я уеду рожать прямиком из офисного здания. Так делали многие местные уроженки. Но на восьмом месяце беременности меня настигли невыносимые мигрени. Ни о какой продуктивности не могло быть и речи. Все, о чем я мечтала, это оказаться в темной тихой комнате, подальше от офисных баталий. Что делать, я не знала. Как назло образовался клиент, который настаивал, чтобы я срочно вылетела к нему в Голландию. «Либо сделка не состоится», писал он, не принимая никаких возражений. «Заменить меня было некому. Наши сделки — больше основывались на человеческом факторе, были уникальными со своей историей, которую нужно было понимать. Я позвонила голландцу и, будто извиняясь, произнесла. «Даниэль, я не смогу прилететь. Я в положении». «В положении? Что вы имеете в виду?» «Я беременна. Авиалинии попросту не пустят меня на борт» я слышала, как он выругался. «И что? Вы мне нужны здесь, на месте. Вы вообще в своем уме?» Медленно я произнесла. «Я понимаю вашу озадаченность и звоню, чтобы предложить альтернативный выход из этой ситуации. Послушайте, меня не интересует ни ваша беременность, ни месячные». Или что там у вас, женщин, бывает? У нас контракт, который должен быть подписан в этом месяце. Мы готовы. Русская сторона, которая полностью на вас, тоже. Сделку вполне можно заключить дистанционно. Мы согласовали все условия. Осталось только подписать. В остальном меня заменит мой коллега. Я организую этот момент. Либо вы приезжаете. Либо я отзываю эту сделку. Казалось, он мне не верил или не слышал меня. Я дорожила своим русским клиентам и впервые пошла на то, что противоречило нашей брокерской этике. Я была готова разрешить прямой контакт двух сторон. Давайте так. Я вас свяжу с их коммерческим директором. Казалось, Европейский продавец получил ключи от заветных дверей, а я спокойно могла уйти в декрет. Я уже думала о том, чтобы попросить Алана отпустить меня на месяц раньше, что не было нормой. Это означало, что мой декрет в 4 месяца сократится до 3. Местные женщины строили карьеру наравне с мужчинами, а государство это стимулировало. Создавала для своих налогоплательщиков все условия. Ясли буквально с грудничкового возраста, услуги нянь, детские сады и школы. Высокий уровень жизни на острове предполагал непрерывную деловую активность. Деторождение в Сингапуре было отлажено, поставлено на поток. Это был понятный, четко работающий конвейер. Когда я оказалась в этой стране, мой карьерный вопрос был превалирующим, смыслообразующим. Моя работа, собственный доход означали независимость, свободу, были главным ориентиром, центром моей Вселенной. Всё вращалось вокруг моего собственного эго. Я не могла представить, как можно жить и не принадлежать себе полностью, начать отвечать, за жизнь другого человека, поступиться своими желаниями, здоровьем, временем. В этом смысле беременность пошла крестовым походом против моего эгоцентризма. Я смотрела на других женщин, и это меня не обнадеживало. Мне казалось, что материнство — это не счастье, а бремя которые они часто несут в одиночку, даже будучи в браке. Сложно предсказать, каким окажется мужчина в роли отца. Это чистая лотерея. И ты наверняка не знаешь, окажется ли счастливым твой билет. Я не питала иллюзий на этот счет. Мне хотелось делить родительские обязанности. Мне было важно участие Алекса в жизни и воспитании нашего малыша. Я чувствовала бы себя несчастной, если бы он считал, что можно откупиться дорогими подарками, а не самому проводить время с сыном. И я тянула несколько лет. Не решалась, и, кажется, Алекс был больше готов к появлению ребенка, чем я. Частная клиника, обустройство детской, няня и бережное отношение ко мне. Все это стало приятным сюрпризом. Он чувствовал мои метания между карьерой и семьей, понимал обоснованность моих опасений. Он не давил, он ждал. Мне важно было самой во всем разобраться. Вдали от родственников и наших корней мы еще больше сплотились, ведь могли рассчитывать только друг на друга. Роды не показались мне чем-то невыносимым. Мне повезло, сын родился здоровым. К третьему месяцу жизни он сильно набрал в весе, а мы все, Алекс, я и наша няня, четко распределили обязанности. Помогло и то, что и я, и мой муж всегда стремились к организованности, поэтому о многом позаботились заранее. Нечто новое, удивительное и необъяснимое вошло в мою жизнь. Я посмотрела на всех матерей другими глазами. Но тем не менее я знала, что не смогу ограничиться лишь материнством. В очередной раз, просматривая корпоративную почту, я подумала, что вернуться в строй сейчас не такая уж и сумасшедшая идея. Хотя моим подругам из России она казалась дикой, даже преступной. Я и помыслить не могла о том, чтобы просидеть в декрете несколько лет. За это время мои клиенты уже забыли бы, кто я такая, а все наработанные профессиональные навыки устарели бы. Даниэль вернулся и признал, что не справился. Вести переговоры с русскими оказалось делом непростым, и даже прямая коммуникация никак ему не помогла. Скорее, наоборот. Я сильно веселилась, пока читала о просьбах клиента ему помочь, а параллельно кормила ребенка грудью. С ним я снова позволила себе нечто особенное, ответив. «К сожалению, по ряду причин мы больше не работаем с вашей компанией». Желаем вам успехов и процветания в бизнесе. Кажется, впервые я повела себя не как брокер, готовый терпеть многое, лишь бы заполучить желаемый контракт, а как профессионал, имеющий право на выбор. И еще как женщина, ограждающая себя от токсичных клиентов. Казалось, само мироздание помогало мне прокладывать путь, которым я шла. Я получила знак. Один из моих самых стратегически важных клиентов из газовой сферы написал, что планирует экстренно двигаться по контракту. Я вела этот проект несколько лет, но его реализацию постоянно отодвигали. Мне очень нравилось им заниматься, работать с высокопрофессиональной клиентской командой. Я получала новый волнующий опыт, Но наша компания все еще вливала в него деньги, не видя никаких результатов. После этого письма я сразу оживилась и позвонила Алану. «Ты прочитал это письмо? Нам нужно отреагировать немедля». «Да». «Как ты себя чувствуешь? Может, хочешь еще посидеть дома?» Сын был вне всякой конкуренции. Но при мысли, что этого клиента и проект моего второго ребенка отдадут кому-то из коллег, меня охватила паника. Нет, Алан, я готова. Более того, мне нужно туда лететь. Уверена? Более чем. В этот же день я поехала в торговый центр за новым деловым костюмом. Гардероб нужно было обновить. Ни в одну свою эску я не влезала. На следующий день я была в офисе. «Жизнь намного легче, когда в тебе нет дополнительных 20 килограммов», — поприветствовала я начальника. «Привет, юная мамашка. А я переживал, что ты в какой-то момент пришлешь мне душесчипательное сообщение, что открыла для себя смысл жизни в материнстве, и уходишь от нас». Нет, так просто ты от меня не отделаешься. Слушай-ка, а ты изменилась? Он медленно меня разглядывал. Словно в тебе нет того безбашенного девичьего урагана, который я нанимал. Вижу перед собой молодую женщину. Мне это нравится. А ты не поспи сутками. Я посмотрю на тебя. Мы смеялись и были рады видеть друг друга. Времени на детальную проработку всех вопросов не хватало. Мне пришлось забыть слово «идеально» во всех сферах своей жизни. Убить своего внутреннего перфекциониста. Поцеловав сына и мужа, я не подала виду, что мне тревожно их покидать. Мое сердце бешено колотилось, когда я села в такси. Все пронеслось, как во сне. Дом, офис, аэропорт. Как только я села в самолет, сознание мгновенно отключилось. Я проспала несколько часов и проснулась от детского плача. В нем я услышала голос собственного сына. Тут же волна вины накрыла меня с головой. «Я плохая мать. Чудовищная. Как я могла?» У меня потекли слезы. Материнские будни были далеки от идеальных, но они стали неотъемлемой частью меня. Я вспомнила, как однажды сын был голоден. Он громко плакал, но почему-то не брал грудь. Я нервничала, перепробовала все, но это не дало результатов. Я была такой уставшей, что, кажется, могла заснуть стоя. В таком состоянии держать грудничка было небезопасно. Я попросила няню зайти в детскую и не оставлять меня одну. Попытки няню успокоить младенца тоже не увенчались успехом. Малыш плакал все сильнее. Наконец в детскую зашел Алекс и тихо попросил няню выйти. Я боялась, что он скажет, что мать из меня получилась так себе что я не справляюсь. Но он спросил, «Ты что, плачешь?» Что случилось? Слезы катились по моему лицу, и мне сложно было признать, что естественные процессы давались мне непросто. Алекс взял меня за руку и сказал, «Я знаю, что ты устала. Твое состояние передается ребенку. Постарайся расслабиться, насколько можешь. Он уверенно взял нашего сына на руки, приблизился ко мне и приложил его голову к груди. Все нормально, мы команда. Я сам уложу его спать, когда он поест. А ты отдохни. Упрекать себя, изводить чувством вины еще никогда не помогало. Я напомнила себе об этом в самолете и решила настроиться на другой лад. В самом деле, не я одна совмещала работу и материнство. Не я одна проходила все эти этапы и сложности. Я имела больше ресурсов, чем многие другие женщины. Вспомнить хотя бы мою собственную маму. Мне стало стыдно себя жалеть. Я начала думать о переговорах. 11 часов перелета и я в Москве. Я сократила свою командировку по максимуму. Три дня, чтобы обсудить ключевые моменты и вернуться обратно. Мне повезло. Клиенту была важна именно наша быстрая реакция. Ощущение, что его не бросят и будут рядом. Я все время проводила параллели с материнством. Было странно признавать, но за время командировки я выспалась. Я была энергичней, чем обычно, и это сказалось на качестве переговоров. Они прошли успешно. По дороге в аэропорт я думала о том, что не так страшен черт, как его малюют, а во время регистрации получила от клиента обнадеживающую смс. Мы согласны с вашими условиями и готовы подписать. «Алан будет доволен», — мысленно ликовала я, наконец, позволив себе долгожданный бокал вина на борту. Алан не мог поверить моим новостям. Признался, что он не ждал многого от этой поездки. «Не представляю, как ты это сделала. Помню, когда у меня родился первенец». Я пару месяцев вообще не мог соображать. Голова постоянно болела от недосыпа и детского плача. При том, что почти все делала моя жена. Как ни крути, мужской и женский миры отличались. Пожалуй, я впервые ощутила, как устала от передоза мужской энергии. Мне остро не хватало душевных разговоров, женских посиделок. В которых я могла разделить свои тревоги, быть понятой. Вот почему, как только я узнала, что моя знакомая Нина собирает своих подруг-мамочек и устраивает прощальную вечеринку, потому что покидает Сингапур, я отложила все дела и поспешила навстречу. С Ниной мы знали друг друга пару лет, познакомились на одной из вечеринок которые она устраивала для русских экспатов, живущих в Сингапуре. Полу жизни Нина кочевала по разным странам вслед за своим мужем, востребованным специалистом-контрактником. Буквально каждые 3-5 лет они переезжали, и ей приходилось заново обустраивать быт, осваивать новую инфраструктуру, искать детские сады и школы, поликлиники, парикмахерские, магазины. Список можно было продолжать до бесконечности. Нина не могла построить стабильную карьеру, но не отчаивалась. Пробовала себя в разном и в том, что могло быть востребовано везде. Фотографии, визаже, организации мероприятий. Она всегда находила себе дело. Именно это мне в ней нравилось. «Всем привет!» Я подошла к столику и улыбнулась собравшимся. Нас было всего четверо, включая меня. «Привет, дорогая! Рада, что ты выбралась. Девочки, это Лиза. Знакомьтесь. Прекрасно выглядишь!» Я была благодарна подруге за теплые слова, но понимала, что ни солнечные очки, ни густой слой консилера не в силах скрыть следы усталости. Что уж говорить о лишнем весе. Разговор был в самом разгаре, и я ему не мешала. Заказав кофе, я украдкой любовалась Ниной. На ее лицо и густые каштановые волосы падал теплый солнечный свет из окна. «Увидимся ли мы еще?» — думала я. В Сингапуре нужно было научиться не привязываться к людям потому что стоило к ним привыкнуть, они уезжали. Разговор шел о насущном. «Я снова меняю няню», — проговорила Оля, сидевшая напротив меня. А она выглядела, как поп-дива, которая собиралась на гламурную вечеринку, но так и не доехала до нее. На ней было столько дорогих украшений, не в попад собранных вместе, что прямо на месте можно было устроить распродажу люксовых брендов. «Что случилось?» — в один голос спросили девушки. «Эта филиппинка такая тупая. Мне приходится повторять одну и ту же просьбу по несколько раз. И как она на меня смотрит, когда я указываю ей на ее ошибки? Вы бы видели?» Быстрым движением она допила бокал белого вина и подозвала официанта, чтобы заказать еще один. Но я переживаю за другое. Кажется, она положила глаз на моего мужа. За столом послышались недовольные возгласы. Развитие темы нянь закончилось тем, что азиаток нужно опасаться. То и дело норовят заманить в свои сети наивных европейских мужчин. В ходе жаркой дискуссии эксперты по спасению брака Приняли единогласное решение. Держать мужей под неусыпным контролем, дабы те не заразились желтой лихорадкой. Так здесь называли увлечение европейцев азиатками. Слушая вас, девочки, лишний раз убеждаюсь, что от нянь лишь проблемы. Вставила Маша, покачивая ногой коляску, в которой спал ее первенец. Воспитывать детей. Нужно самой. Маша положила руку на живот. Она ждала второго ребенка. И произнесла. «А то ты какая-то мать-кукушка произвела на свет птенцов и не воспитываешь». Маша приехала в Сингапур из Хабаровска, откуда ее муж-айтишник перевез всю семью пару лет назад. Оля бросила презрительный взгляд в ее сторону и сказала. «Ты, наверное, шутишь? Женщина прежде всего должна оставаться женщиной. Красивой, ухоженной, в хорошей форме. Без няни вся твоя жизнь — это пеленки, родительские собрания и истерики». Это был явный намек на внешний вид собеседницы, абсолютно неприметной, располневшей серой мышки. «Нина поняла?» что сглупила, собрав клуб не по интересам. Но попыталась вступить в разговор и спасти положение. Ализа у нас недавно стала мамой. Чего притихло? Сколько уже твоему? Три месяца. Взгляды девушек устремились на меня, новый объект для изучения. Наконец-то Оля и Маша нашли тему, в которой они могли играть за одну команду. «В смысле ты уже вышла из декрета? А чем занимается твой муж? Он что, не может вас обеспечить, раз тебе приходится работать? Как это не кормишь грудью?» Оля смотрела на меня с недоумением, как на неизвестной природе вид животного, а Маша — с искренней жалостью. Выдержав символическую паузу, И сославшись на загруженность в офисе, я попросила счет. Я сделал общий, сказал официант, положив на столик папку с чеком. У меня только наличные, сказала Нина. Сколько с меня? У меня тоже, добавила Маша. Вот только давайте без этого разделим на четверых поровну, отрезала Оля. Девушки смущенно переглянулись, ведь заказ Оли составлял 70% отсчета. Я поняла, некоторые вселенные никогда не пересекутся. Положив купюру в папку, я подошла и обняла Нину, так и не успев поговорить с ней. Вернувшись домой, я не стала сдерживать слез. Стресс, недосып, а вдобавок теперь еще косые взгляды и только что полученный ярлычок «Матери кукушки». «Может, они и правы?» — с горечью подумала я. «Чего я ношусь с этими контрактами?» Когда домой вернулся Алекс, я все ему рассказала. Муж недоумевал. чего я так расстроилась? «Послушай, мне, конечно, сложно понять твое состояние, но я вижу...» что сейчас на тебя очень многое свалилось. Новая роль — это всегда непросто. Но подумай вот о чем: Ты ездишь по миру и заключаешь многомиллионные сделки. Разве это недостойно уважения? Те женщины и понятия не имеют, насколько ты крута. Уровень их разговоров — это кухонные сплетни. Не позволяй никому и никогда расшатывать твою самооценку. Он подошел ко мне и обнял. Укладывая ребенка, я все еще думала о своей роли: Кто я? карьеристка или прежде всего мать? Успешно совмещаю или все-таки нет. Сидя в темноте, у кроватки сына, Я прислушивалась к его дыханию. Чистый ангел. Я могла целовать сына, вечность. Выйдя из спальни, я взяла телефон, чтобы проверить время, но увидела сообщение от Алана. Только закончил с партнером ужин. Говорили о тебе и твоем последнем улове. Ты теперь ведешь одного из самых крупных клиентов. В общем... Пока это неофициально, но я номинировал тебя к повышению.